Добро пожаловать на Марс. Если на Марсе есть разумные существа, то теперь они знают, как выглядит землянин. У него три металлические ноги, но он не может ходить. У него есть одна длинная выдвижная рука с черпаком на конце. У него огромная голова с четырьмя непонятными выступами, которые, видимо, служат глазами и ушами. Его зовут Викинг-1 но на свое имя он не откликается. Он страшно необщителен. Так газета «Чикаго Трибьюн» описала восприятие разумными марсианами, если бы они существовали, как когда-то думали некоторые ученые, посадочного модуля космической станции «Викинг-1». Но ранним утром 20 июля 1976 года сотням людей собравшимся в здании лаборатории реактивного движения в Посадыне, как и тысячам занятых в проекте сотрудников других организаций, не было никакого дела до того, как выглядит аппарат. Им было важно, чтобы он достиг Марса. «Касание! У нас есть касание!» — крикнул оператор в Центре управления полетом после получения сигнала от посадочного модуля. Оглушительная тишина в зале сменилась криками. Кто-то плакал от радости, в воздух полетели пробки, из бутылок шампанским их выталкивала реактивная сила. Это событие ознаменовало собой завершение 11-месячного полета протяженностью 460 миллионов миль — 740 миллионов 298 тысяч 240 километров. Космическая станция «Викинг-1» в составе орбитального аппарата, посадочного модуля и ракеты-носителя — неслась сквозь космическое пространство со скоростью 1,3 миллиона миль, 2 миллиона 92 147 километров 200 метров в сутки, или 54 тысячи миль, 86 904 километра 580 метров в час. Если и было какое-то разочарование во всем этом предприятии, то оно касалось только того, что посадка модуля была проведена на несколько недель позже намеченного. Изначально ее планировалось осуществить 4 июля, чтобы она стала подарком к 200-летнему юбилею Соединенных Штатов. Однако руководителю программы «Викинг» Джиму Мартину не нравилась идея посадки в День независимости. Поэтому он взял на себя обязанность сообщить президенту, что лаборатории реактивного движения нужно дополнительное время. Так техника перевесила политику. Через две недели полета вокруг Марса Команда «Викинга» нашла подходящее место, и посадочный модуль отделился от станции, чтобы перейти к снижению. Во время этой последней фазы инженеры измерили расстояние до поверхности Марса, чтобы установить нужную скорость снижения посадочного модуля. Затем они выключили двигатели аппарата, сделав его полностью автоматическим. В отличие от «Аполлона», на борту станции «Викинг» не было астронавтов, которые могли бы решать проблему во время посадки. Но этого и не понадобилось. Посадочный модуль, успешно управляя сам собой, достиг поверхности Марса и приступил к выполнению разнообразных экспериментов, среди которых были и поиски следов жизни. Орбитальный аппарат занимался тем, что соответствовало его названию. Он продолжал полет вокруг планеты, делая фотографии ее поверхности, измеряя количество водяного пара в атмосфере и выполняя функции ретранслятора для посадочного модуля. Несмотря на то, что первые миссии маринеров разрушили надежды и мечты многих людей, они все равно продолжали верить в существование каких-нибудь форм жизни на Марсе. Например, в почве могли сохраниться микробы, не обращавшие внимания на то, что на них высадился робот-пришельцев. И викинг был подготовлен к тому, чтобы обнаружить их с помощью трех отдельных экспериментов. В одном из них использовался особый бульон, который ученые называли «куриным супом». Прекрасная питательная среда для любых крошечных созданий. Если бы марсианские микробы начали им питаться, то в результате их метаболизма стали бы выделяться или потребляться газы. Например, кислород, водород, метан и двуокись углерода. Любые подобные изменения в атмосфере испытательной камеры указывали бы на наличие жизни. При втором эксперименте в испытательной камере создавалась атмосфера наподобие марсианской. Ее помечали радиоактивными изотопами и проверяли, будут ли микроорганизмы превращать свет в органическую материю с помощью фотосинтеза. В ходе третьего эксперимента в образцы почвы рассеивали радиоактивную питательную среду и проверяли на наличие выдыхаемого радиоактивного газа. Ученые собирались проанализировать результаты и определить, указывают ли они на следы живой материи. Карл Саган, тем не менее, был убежден, что эти следы не должны быть настолько малыми. Микроорганизмы — это великолепно, но макроорганизмы лучше. «Нет никаких оснований отрицать существование на Марсе организмов разных размеров, от муравьев до белых медведей», — сказал он в 1975 году, за год до посадки «Викинга-1» на Красной планете. Вполне возможно, крупные организмы на Марсе могли приспособиться к среде лучше мелких. Это может звучать странно, но когда-то и роботы на Марсе были фантастикой. Саган полагал, что крупные существа могут удерживать больше тепла, что критически важно для жизни, ведь Марс по ночам охлаждался до минус 160 градусов по Фаренгейту, минус 106,6 градуса по Цельсию. Воду эти существа могли бы добывать, пережевывая скальную породу или поедая снег. Чтобы выживать в условиях смертоносного ультрафиолетового излучения днем, марсианские существа должны были постепенно приобрести защитные экзоскелеты, как у насекомых. Саган был полон решимости доказать свою правоту и потому сотрудничал с инженерами компании Мартин Мриетто и другими субподрядчиками. Они экспериментировали с фотокамерами на случай, если крупные существа вздумают прогуляться рядом с викингом. В первоначальной конструкции викинга основной прожектор по ночам должен был освещать поверхность Марса перед посадочным модулем, но от плана пришлось отказаться по финансовым причинам. Доктор Джентри Ли, работавший директором программы «Викинг по научному анализу и планированию миссии», а сейчас являющийся главным инженером директората исследований Солнечной системы НАСА, вспоминал, что его коллега был недоволен принятым решением. Оказывается, Саган устроил настоящий скандал. «Боже мой, вы же понимаете, какую ужасную ошибку мы совершаем. А что, если все эти марсианские организмы ночные? Это значит, что утром мы увидим свежие фотографии, а на них только следы перед посадочным модулем». Прежде чем посадочный модуль «Викинга-1» коснулся тремя своими металлическими ногами поверхности Марса, ученые сделали все, чтобы он не уничтожил и не повредил ни одно марсианское существо. Любой, кто приближался к космическому аппарату до запуска, должен был быть чистым. Чистым биологически, а как перед хирургической операцией. Оказавшиеся на «Викинге» микроорганизмы Даже если на Земле они совершенно безвредны, улетев на Марс, могли убить местное существо или усложнить его поиски. Члены команды инженеров носили стерильные комбинезоны и хирургические маски, когда доводили до ума все системы и детали космического аппарата. А перед самым запуском Викинг подвергся последним профилактическим процедурам. В течение трех дней его стерилизовали в камере, нагретой до температуры 230 градусов по Фаренгейту, 110 градусов по Цельсию. Ученые инженеры должны были разработать электронные компоненты, клапаны, смазочные материалы и сплавы, способные выдержать подобные испытания, не говоря уже о чрезвычайно низких температурах на самом Марсе. Результаты всех этих интенсивных приготовлений начали поступать на Землю крошечными порциями через 19 минут после того, как посадочный модуль достиг поверхности Марса и включил фотокамеру. Именно столько потребовалось первым пикселям, чтобы преодолеть более 200 миллионов миль. 321 миллион 868 тысяч 800 километров. И попасть в лабораторию реактивного движения в Пасадене. Сначала изображение появилось на экране в виде единственной вертикальной полоски шириной около двух дюймов — 5 сантиметров 8 миллиметров. Оно оставалось таким в течение 22 минут, пока на Землю не поступила вся информация с фотокамеры. И вот, наконец, после того, как люди тысячелетиями смотрели на Красную планету невооруженным глазом, разглядывали ее в мудреные телескопы и изучали снимки, сделанные со расстояния в тысячи километров, Настал момент истины. Они получили возможность увидеть сделанную крупным планом фотографию песчаной каменистой поверхности Марса вместе с металлической ногой посадочного модуля. Учитывая огромный бюджет программы, это был снимок на миллиард долларов. Инвестиция сразу принесла важную информацию. Поверхность Марса была твердой. Люди спрашивают, почему на первой фотографии видна нога посадочного модуля. Ведь из-за этого фотография кажется довольно глупой, — говорил Ли. Но хочу напомнить. Треть ученых думала, будто Марс по консистенции похож на рэпид шейф, который булькает, булькает, а потом исчезает. Рэпид шейф — марка крема для бритья. Сомнения рассеялись, а Викинг-1 продолжал присылать фотографии. Как он берет пробы почвы? Как начинает искать в них признаки жизни? 3 сентября 1976 года к нему присоединился еще один большеголовый трехногий землянин по имени Викинг-2, также оборудованный фотокамерами и аппаратурой для поиска жизни. Два орбитальных и два спускаемых аппарата — продолжали посылать фотографии с Марса на Землю до тех пор, пока последний из них в 1982 году не был окончательно выведен из эксплуатации. Если жизнь на Марсе и существовала, то ее следы найти не удалось, несмотря на все усилия. По крайней мере, по мнению астробиологов и большинства ученых из НАСА. Однако некоторые верили, что викинг нашел свидетельство обратного. Помните те три биологических эксперимента, аппаратуру для проведения которых привез на Марс посадочный модуль «Викинга». Один из них дал положительный результат. Восьмого соло телескопическая рука посадочного модуля «Викинга-1» взяла пробу почвы и через четыре дня в нее ввели радиоактивные питательные вещества. Этот эксперимент, разработанный доктором Джиллом Левином и его коллегой доктором Патрисией Энн Страт, изначально назывался «Гулливер». Планировался очень дальний полет для поиска мелких существ, и такое название показалось мне довольно удачным, объяснил Левин. Наса не согласилась с Левином и дало эксперименту более прагматичное название эксперимент по выделению меченных элементов labeled Release Experiment, так как при возможном выделении микроорганизмами радиоактивного газа последний следовало помечать радиоактивным углеродом. Левин и страт протестировали процесс тысячи раз с использованием образцов почвы со всех концов земного шара и ни разу не получили ложно-положительный или ложно-отрицательный результат. И надо же было такому случиться, что когда проводился анализ марсианской почвы, его результаты вроде бы показали наличие в ней следов жизни. Нечто съело радиоактивный ланч. Через столетия, если не тысячелетия размышлений и выдвижения теории о жизни на Марсе, люди нашли ее. «Когда стали известны эти результаты, я была совершенно потрясена», вспоминает Страт. Ошеломляющий сюрприз. «Я был в экстазе и немедленно послал за шампанским», говорит Левин. В экстазе были все. Ну а что еще могла чувствовать команда ученых, сделавших подобное открытие? И все же это ликование было разбавлено порцией скепсиса. Контрольный эксперимент, в котором другой образец нагревали до 160 градусов по Цельсию, не дал результатов. Эта температура была достаточно высока для того, чтобы убить любых микробов, по крайней мере тех, которые нам известны на Земле, но слишком низка для того, чтобы разрушить окисляющие вещества, которые могли бы вступить в реакцию с радиоактивными питательными веществами и дать ложно положительный результат. Отрицательный результат контрольного эксперимента давал гарантию того, что положительный результат первичного эксперимента исходит из биологического источника. Само собой, разумеется, был получен отрицательный результат. Казалось, что это подтвердило все, но убеждены были не все. Как только это произошло, появилось множество теорий, которые объясняли это не с биологической точки зрения, говорит Страт. Так началась полемика, которая не утихает и сегодня. Спустя несколько месяцев второй посадочный модуль провел тот же эксперимент на обратной стороне Марса в 4000 миль, в 6437 километрах от первого Викинга. Эксперимент также показал наличие метаболизма. Результат подтвердили повторные тесты. Все это дало Левину и еще больше оснований поверить, что на Марсе существует нечто живое. Но другие продолжали сомневаться в этом. Особенно после отдельного эксперимента, проведенного с помощью установленного на Викинге газового хроматографа масс спектрометра Обычно его называли аббревиатурой GCMS. От ГЭС-хроматограф МАС-спектрометр. Прибор проверил наличие органических материалов в почве и показал, что они отсутствуют. Это было неожиданное открытие. Ведь ученые прекрасно знали, что поверхность Марса неоднократно бомбардировали метеориты, содержавшие углерод. Казалось, что полученный результат указывает на отсутствие чего-либо способного метаболизировать питательные вещества, и что положительные результаты не могут иметь биологическое происхождение. Между тем, другие члены команды предположили, что реакция обусловлена чужеродным химическим веществом. Поэтому официальная точка зрения заключалась в том, что в результате исследований следов жизни обнаружить не удалось. А это, в свою очередь, означало, что когда НАСА проводила первую пресс-конференцию, посвященную экспериментам, Левин не мог говорить об одном из величайших открытий в истории науки. Фактически, НАСА попросила его не делать это. «Я говорил лишь о том, что наши результаты указывают на наличие жизни», объясняет Левин. В результате многих лет он выполнял просьбу НАСА и слушал чужие теории о том, почему полученные им результаты не могли подтвердить наличие жизни на Марсе. Но после объявления в 1996 году о марсианских микроорганизмах, найденных в Антарктиде, Левин наконец начал говорить. Его отчеты о результатах тестов были убедительны, а другие данные, полученные на Марсе и на Земле, уже после экспериментов Викинга, дополнительно подтверждали их. Недавние анализы прибора GCMS показали, что Левин, возможно, все-таки нашел органический материал. Его данные были перепроверены через несколько десятилетий после того, как посадочный модуль американской автоматической станции «Феникс» обнаружил в почве токсичные вещества, которые называются перхлоратами. При нагревании во время проверки GCMS они сожгли бы любой органический материал в образце. Зная это, ученые высказали предположение, что в результате реакции будут получены органические молекулы, содержащие хлор. И в самом деле, когда ученые повторно изучили данные, они обнаружили признаки хлорбензола. Если вы не знаете, это одно из соединений на основе углерода, известных как углеводороды. Как мы знаем, они представляют собой строительный материал жизни, но они содержат хлор говорит Мелиса Гусман, аспирантка Французской лаборатории атмосферы, Сред и космических исследований, ЛАТМОС, которая изучала данные вместе с другими учеными. Во времена викинга люди считали это загадкой. Они не понимали, почему органические вещества, доказывающие существование жизни, содержат хлор. Теперь Гусман и ее коллеги установили, что хлорированные органические молекулы имеют марсианское происхождение. Но поскольку углеводороды использовались в качестве очищающего растворителя для GCMS, ученые до сих пор не могут полностью исключить загрязнение от самого прибора. Именно поэтому первые исследования допускали, что эти органические вещества имели земное происхождение. Ну а что вся эта сложная химия говорит нам о биологии? А то, что GCMS вероятно, обнаружил органический материал, который ученые надеялись найти в 1976 году и который является убедительным признаком существования жизни на Марсе. И хотя токсичная почва, возможно, не кажется идеальным домом для живых организмов, на Земле есть существа, известные тем, что метаболизируют перхлораты. Марсианские микроорганизмы могли просто эволюционировать настолько, чтобы получить способность существовать в такой почве. Но ничто из ранее сказанного не заставило специалистов, во всяком случае большинство из них, поверить в результаты проекта под названием «Эксперимент по выделению меченых элементов». Сомнения еще более усилились из-за отрицательных результатов эксперимента с куриным супом, он же эксперимент газообмен, газэксченч, g -E Но тогда мнения разделились потому что никто не мог быть уверен в том, что источником газов, выходящих из образцов почвы, могут быть введенные в нее питательные вещества. К тому же эксперимент «Газообмен» обнаружил жизнь в образцы бесплодной лунной пыли. В ходе эксперимента по выделению меченных элементов любой выделенный газ помечали радиоактивными изотопами, поэтому ученые точно знали, что он выделяется из радиоактивных субстратов, введенных в почву. Такое могло произойти единственным способом — благодаря химической реакции. Третий тест, известный под названием пиролитическое выделение, пиролитик-релиз, принес небольшой положительный результат, хотя намного меньше, чем тесты на Земле, и экспериментаторы были убеждены, что это химическая, а не биологическая реакция. НАСА изучила разные версии, но все же нашло ответ, объясняющий положительные результаты эксперимента по выделению меченых элементов. Еще никто не опроверг утверждение Джилл Левина, что нет иного объяснения полученных им результатов, кроме как признать существование на Марсе некоего подобия земной жизни, утверждает Джен Трили. Ну а если это так, то почему мы не радуемся открытию жизни на Марсе? Левин считает, что НАСА озабочено тем, что если оно признает существование жизни на Красной планете, то это может замедлить или затруднить реализацию планов по отправке туда людей. Ведь мы не знаем, содержат ли эти марсианские микроорганизмы патогены, которые могут способствовать возникновению неизвестных заболеваний у людей. «Это единственная причина, которая, как я понимаю, объясняет сложившуюся ситуацию», — говорит Джил Левин. Ничто другое помешать экспедиции на Марс участием людей не может. НАСА не нашло ни единого фактора, который делает невозможной жизнь на Марсе или опровергает какие-либо другие результаты исследований. Следующий эксперимент доктора Патрисии Страт по поиску жизни на Марсе. Страт убеждена в верности результатов эксперимента по выделению меченых элементов, проведенного в ходе программы «Викинг» но признает, что существование жизни на Марсе нельзя считать фактом до тех пор, пока мы не получим дополнительную информацию. Поэтому она предлагает еще один эксперимент, похожий на тот, что провел в XVIII веке голландский ученый Антони Ван Левенгук, которого называют отцом микробиологии. Ван Левенгук поместил образец почвы в ореховую скорлупу, добавил каплю воды, посмотрел на все это в микроскоп и обнаружил движущиеся объекты. «Я бы хотела проделать такой же эксперимент на Марсе, но с небольшой доработкой», — говорит Страт. Существует явление под названием криптобиоз — замедление жизненных функций в экстремальных условиях. Вполне возможно, что на Марсе есть живые существа, находящиеся в замерзшем, обезвоженном состоянии последние несколько миллионов лет. Никто не знает, как долго организм может жить в обезвоженном состоянии. Мы не проводили подобные эксперименты, но знаем, что живые организмы могут оставаться в обезвоженном состоянии в течение, возможно, сотни лет. Таким свойством обладают существа, более сложные, чем микроорганизмы. Например, тихоходки. Они не подвержены воздействию радиации и обезвоживания, и поэтому считаются лучшими моделями для изучения жизни на Марсе. Я бы хотела взять немного почвы и провести три простейших эксперимента. Сначала Просто понаблюдать за почвой в видеомикроскоп. Потом слегка обработать ее паром, а потом добавить воды. Очень интересно было бы понаблюдать, что из этого получится. А если в видеомикроскоп мы увидим движущихся живых существ, то хорошо бы провести также эксперимент и следующий, что их убивает. Это похоже на тест, который был проведен во время экспедиции викинга. Они взяли образец почвы и увлажнили ее. «Но мы не смотрели, движется ли в ней что-нибудь», — объясняет Страт. «Она предполагает, что из-за ухудшающихся за последние тысячелетия условий на Марсе микробы впали в криптобиотическое состояние. И если мы просто добавим воды, то, возможно, обнаружим их».